А пониже все бусы, бусы спиралями. «А из чего бусы-то?» «Ну как, можно из глины шариков накатать и на нитку?» «Из глины? Зимой?» Посмеялись. «Хорошо горошек нанизать, если у кого запасено». «Да, горошек было бы отлично. Полюбовался и съел. Еще полюбовался, еще съел. Может, под праздник из склада чего выдадут?» «Ага, держи карман шире. Им самим надо». — Голубчики, а может, у кахинорцев плетеные ту сменять? На что вы менять-то собрались? К весне все подчистую съедено. — У кого как? А вы, Оленька, чем украшать думаете? Оленька, как всегда, зарделась и потупилась. — Мы? Мы что ж, мы так, как-нибудь, чего-нибудь. Бенедикт умилился. Стал представлять, как Оленька в новой кацавейке, да, в сарафане с пышными рукавами сидит за каким-то столом богатым» то взор в столешницу опустит, то на него, на Бенедикта, поглядывает, то на свечки зажженные посматривает. А от тех свечек глазоньки у ней сияют, да переливаются, а румянец во всю щеку так и пышет. И пробор в светлых волосах чистый, ровный, молочный, как небесное веретено. На лбу у ей тесьма плетеная, цветная, а на той тесьме украшения, подвески покачиваются. По бокам песочные кольца, а посередке камушек. Привешен голубенький, мутный, как слеза, На шейке тоже камушки, на нитку нанизаны, под самым подбородком туго-натуго завязаны, а подбородочек такой беленький, а посереть его ямочка. Вот сидит, будто она где-то словно новогоднее деревце, разряженное, расфуфыренное, сама не шелохнется, а сама поглядывает. А другая Оленька, что вот тут в рабочей избе картинки рисует и язык высунула. Она попроще и личками и одеждой и повадками. А все равно и одна, и другая, все та же Оленька. И как это она так у Бенедикта в голове раздваивается? Как это она видится да мерещится? Не понять. Вроде как от простой Оленьки сонный образ какой отделяется. Перед глазами висит как марь, как морок, как колдовство какое. Не понять. Простую Оленьку и локтем в бок толкнуть можно, как водится, и шутку ей какую сказать, а то озорство учинить, пока она там рисует, взять, подкрасться, да и привязать ее к закосу, к табурету, к ножке его. Косау ей до полу, так оно и несложно. Привстанет она в нужный чулан отлучиться, а ли на обед, а табурет за ней как грохнется. Шутка веселая, сколько раз уж пробовали. А с другой-то Оленькой с волшебным видением таких шуток не пошутишь, кулаком под ребра не пнев. А что с ней делать нужно, неизвестно, а только из головы не идет». А видение это всюду навязывается, и на улице другой раз, Особливо к вечеру, когда в потьмах домой пробираешься, И в избе так и представляется. Открыл задубелую дверь, шагнул внутрь, А там в прокуренном дымном воздухе, в теплом блинном чаду, Посереть всех избенных запахов, кислой мокрой шерсти, душной залы, Еще чего-то привычного, домашнего, Посереть всего этого, словно зарево, какое, словно свечение слабое, Прямо в воздухе, оленько, нарядная, как идол какой, неподвижное, туго бусами замотанное, на молочный пробор расчесанное, светлое пламя огоньками. Фу, ты не отвяжешься. Да вот, голубчики, не небось, будут праздник Новый год справлять, плясать, допировать, а у Бенедикта в избе, кроме старых носков, ничего не припасено, да и гостей звать, угощать, напряг большой, чем кормить-то? Самое голодное время — весна. Бенедикт к весне всегда худел, аж на ребра выпирали. Цельный день на работе и летом работа, с позаранку в поле, запасы запасать.